В последнее время ты совсем без настроения, Ворон, произнёс котёнок, устроившись подобне на бревне. Что-то случилось? Всё в порядке? мотнул головой Ворон. Тебе показалось. Нет, я же прекрасно вижу, что тебя что-то беспокоит. Давай, рассказывай уже. Ворон немного помелся, взглянул на котёнка и всё же решил поделиться с ним своими переживаниями. Ты же помнишь старого ворона? Да, грустно вздохнул котёнок.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 И все мы, весь наш мир, вся наша вселенная находится в зрачке его чёрного глаза. Он спит и видит во сне всё, что происходит со всеми нами. Мы с ним сейму, но иногда Кар просыпается. Свет бьёт ему по глазам, его зрачок сужается, превращаясь в точку, а вместе с ним в точку превращается и вся наша вселенная. И это есть завершение. Но Кар уже очень стар, его возраст насчитывает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 Заворожённый рассказом, спросил котёнок: "Не думаю, что скоро". "Не переживай", снисходительно вглянул на него ворон. "К тому времени от нас с тобой не останется даже пылинки, но это обязательно когда-нибудь произойдёт". То есть весь наш мир постоянно исчезает и снова возвращается, и всё начинается сначала? "Да. И так будет длиться бесконечно". "В том-то и дело, что нет", вздохнул ворон. Когда Киар засыпает вверх по дереву мироздания, начинает карабкаться великий кот. «Ничего себе! Кот, да еще и великий!» — обрадовался котенок. «А как его зовут? Его имя? Мяу!» Он только и думает о том, как бы добраться до Киара и съесть его. Когда великий ворон просыпается и открывает глаза, кот замирает, поэтому Киар его не замечает. Но рано или поздно Мяу доберется до него, и тогда Киар погибнет. И вместе с ним погибнет и весь наш мир. Он больше никогда не начнётся сначала, и это станет концом. Честно говоря, я бы не хотел, чтобы кот добрался до Ворона, грустно произнёс котёнок. Мне не очень хочется, чтобы этот мир закончился и больше никогда не повторился. Вот поэтому я и расстроен, котёнок, тяжело вздохнул Ворон. Мне тоже не даёт покоя мысль о том, что это когда-нибудь произойдёт. Котёнок на некоторое время замолчал. Обдумывая услышанное, но вдруг какая-то мысль пришла ему в голову. Он посмотрел на ворона и немного помешкав спросил: "А что случится с Миао, когда он..." Кажется, он исмутился. "Когда кот убьёт великого ворона, он тоже погибнет". Незаметив смущения котёнок ответил ворон: "Потому что даже великий кот не сможет спуститься с дерева мираздания вниз, ведь оно растёт быстрее самого быстрого дерева на свете. Поэтому у Миао, к сожалению, нет пути назад".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 Гар! Гар! Проснись, гар! Кричат вороны уже сотни лет. Мяу, мяу! Прыгай, мяу! Вортят им коты. Но нам нет никакого дела до судьбы этого мира, до великого спящего ворона, к гар, до карабкающегося по дереву мироздания великого кота, мяу. Поэтому мы с вами и слышим только лишь Мерзкая карка не раздражающая миукенье. Вселенная, ты не её всё равно? Никому нет дела.